Глава тридцать Планы. Даниэль. Ужин прошел неожиданно без происшествий. Предусмотрительный Льюмьен первым делом покормил котов. Сосав себя миску с консервами, Чудик быстро вырубился на мягком белом ковре, а рыжий шпион сытно икал на диване с таким видом, словно это его законное лежбище, принадлежавшее ему с детства. Нейтрализовав самых опасных существ, пират всячески пытался доказать нам свою лояльность, общаясь со мной и с Роном, как с закадычными друзьями. А вот то, как он постоянно лез к Ангелине с ухаживаниями, дико меня бесило. Девушка сдержанно относилась к гостеприимству хозяина ястреба и вяло протестовала, когда он то и дело подкладывал в ее тарелку разные вкусности. Еще и комплиментами закидывать не забывал. Особенно подчеркивал то, как великолепно она выглядит в облегающем серебристом платье, которое он ей подарил. Я удостоверился, что этот наряд был новым, а не с чего-то нездорового тела. Да, на моей надежде не нашлось женской одежды, а вот на пиратском ястребе она, видимо, была в избытке. Кот сочувственно хмыкал в моей голове, прекрасно улавливая мое раздражение, и каждые пять минут давал советы не доверять этому плешивому пирату. Кстати, о проплешинах. Перед ужином Люмьен сменил прическу, обрился на оса, и для добавления себе крутизны нацепил на голову черную бандану, такую же, какую носили его далекие пиратские предки. Ангелине этот новый образ понравился, я заметил, с каким интересом она посмотрела на Льюмиена. Пират был польщен, а меня едва не разорвало от ревности. Заметив мое перекосившееся лицо, капитан Ястреба тут же перевел внимание на другую тему. «Так как вы собираетесь решать проблему с королевой Беатрисой и с Наагатами?» «Положусь на удачу», — повел я плечом. «Это...» «В прямом или в переносном смысле?» — хохотнул пират и быстро добавил. «Прошу простить за мой дартанийский юмор. Я порой выхожу за рамки, признаю, но при таких серьезных неприятностях хотелось бы услышать более четкий план. Давайте сначала проясним по наагатам. Что вы думаете предпринять? Или у вас глубокая личная неприязнь к змеелюдам, и ваша дружная компания будет рада, если их мир обрушится в хаос? О том, что они будут донимать Ангелину на каждом шагу в любой, даже самой глубокой дыре вселенной, я вообще молчу». «Ну, с нагатами все просто», — лениво заявил Рыжулик в моей голове. «Берешь полотенце, сгоняешь змеё под шкаф и отпиливаешь ножки. Минус одна проблема. Таким же способом можно избавляться от муравьев и пиратов. Рабочий метод зуб даю». «Очень смешно», — отреагировал я вслух. «Вообще-то я серьезно, Даниэль», — нахмурился пират. «Не вижу в своем вопросе ничего забавного». «Надо записать видеообращение к Корлюк Сарры и в его Министерство по охране правопорядка, а заодно в Интерпол. Рассказать всем о злодеяниях доктора Иртакиса Шааснаата». «Пускай его арестуют, он объяснит ученым, что за препарат вводил Ангелине и как долго продлится его действие. Ну и заодно предоставит антидот самой девушке и всем, кто с ней контактировал», — объяснил я. «Хм, из какого корабля ты пошлешь им эту информацию?» да — дотошно уточнил Льюмьен. «Если не возражаешь, то с ястреба?» — отозвался я. «Не возражаю». мотнул тот головой и продолжил свой допрос. «Но что потом?» «Королеве Беатрисе сразу станет известно, что ты жив. Думаю, сейчас она в этом сомневается, но затем это эльфийское бестия откроет на тебя охоту. Моргнуть не успеешь, как остроухие перехватят тебя во время передачи прав на линкор «Могучий». «Едва подойдешь к трапу, как окажешься в темнице». Даже для того, чтобы переоформить все права на Рональда, тебе все равно придется явиться на Тиол лично. Шпионы-королевы быстро выдадут твое местоположение, а дальше ты знаешь. Тюрьма, долгий беспросветный брак, уход за грань. Как бы ни бесил меня этот тип, надо признать, он прав. Я чувствовал себя в ловушке и не знал, как выбраться из этой западни. Единственное, что оставалось, уповать на друзей и удачу. «Ему жениться надо на девчуле, только и всего», — уверенно заявил Рон. «Она и так уже его невеста, и все проблемы решатся. Ираида Гранц вместе с Беатрисой останутся у разбитого ведра, и на агаты поутихнут, они никогда не претендуют на замужних самочек, ну, то есть женщин. У них это табу. А когда девчуля понесет под сердцем малыша, хвосты и вовсе будут обходить по дуге. Ее запах станет им неприятен. Никакой войны, никакой тюрьмы, все в шоколаде. Я бросил взгляд на Ангелину, щеки девушки мило залили. Она промолчала, ничего не ответив на слова Рона. Дождаться бы момента, когда я наконец-то останусь с ней наедине, тогда по-нормальному с ней поговорю, признаюсь ей в своих чувствах, попрошу стать моей женой. «Ну, раз в шоколаде, тогда все замечательно!» Со странным выражением хмыкнул пират. «Мне не понравилось, как он на нас посмотрел, словно мы с Роном были недоразвитыми пятиклашками-фантазерами, а он умудренным жизнью директором школы». «По-моему, он чего-то недоговаривает», подал голос в моей голове рыжулик. «Эм, ты представляешь?» «Он заблокировал мне доступ в свои мысли». «Песья шкурка», — произнес я, любимое ругательство Рона, и пояснил в ответ на недоуменные взгляды. Это я так, тихо сам с собою. «Благодарим за ужин, Люмьен», — поднялся я из-за стола и отодвинул стул Ангелины, помогая ей встать. «Все было очень вкусно. Покажи нам теперь наши каюты». Одну для меня и моей невесты, вторую для Рона и котов. «Полагаю, нужно спросить у самой леди, не хочет ли она поселиться в отдельной комнате», уставился этот упырь на мою избранницу. Та кинула на меня растерянный взгляд, словно смутилась, но в итоге кивнула. «Лучше в одной каюте с Даниэлем, если можно». Вся душа возрековала от счастья, а перед глазами вспыхнули сцены, как я опускаю соблазнительное девичье тело на кровать и накрываю сладкий рот горячим поцелуем. No, no, только вешалости шалости ушасты, чтобы не смел приставать к моему ангелочку. Только после свадьбы. Бдительно раздалось в моей голове.